Глава двадцать седьмая. Судя по украшению, коти забрали ливоницы. Не просто ливоницы, а доверенные люди императора Ливонии, которые подчиняются только его приказам. Наверное, правильно было бы проверить информацию через агентов, но мне некогда об этом думать. Меня не слишком волнует, что вообще в этом мире правильно. Мне нужно вернуть коти. И если для этого надо нарушить дипломатические договоренности и этикет, я это сделаю. Быстро произнес заклинание телепортации. Вспышка. И я оказался там же, где был. Окружающая обстановка не изменилась. А это значило одно. Император Ливонии закрыл свою столицу от телепортации. Часто встречающаяся практика, но мне кажется, что на этот раз у него есть вполне конкретная причина. Он знает, что я захочу вернуть девушку. Что ж, остаётся только взять себя в руки. В конце концов, никто не собирается убивать Кати. Она нужна совсем для другого. Правда, даже от мысли об этом у меня сводит скулы. Что ж, Нужно вернуться в свой дворец и проверить информацию. Хотя бы потому, что если это ловушка, я потеряю такое драгоценное время. Но интуиция упорно подсказывает, что я прав. Кати у императора Ливонии. В таком случае это идеальная ловушка. Правители других стран не поймут меня за то, что я ввязался в сражение из-за чужой наложницы. Своим решением вернуть девушку я навреджу своей стране. Но у меня нет другого выхода. Я не вижу другого выхода. Кати. Очнулась я в незнакомой комнате. Опять. Что-то не нравится мне эта традиция. Ещё больше мне не нравится, что окружающая обстановка не только земную не напоминает, но и мою комнату во дворце Элиаса, как впрочем и любые другие покои в его гареме. Пол из чёрного дерева, такая же мебель, стены насыщенного винного цвета, решётки на окнах. Наверное, из всего интерьера это самое важное. И весьма красноречиво намекающее на одну вещь. Похоже, мой побег не удался, и теперь меня упекли под замок. Мои условия содержания значительно изменились. Уверена, дверь заперта, да и вряд ли Элиас даст мне еще возможность сбежать. Реже и свободы уже не будет. Проверила дверь, мои предположения оказались верными. Теперь я настоящая пленница. Впрочем, я и раньше была ею, просто мне позволяли больше свободы. Что ж, остается ждать, ждать и готовиться к разговору. Уверена, Элиас захочет меня проведать. Похоже, у меня даже появилась отличная возможность высказать все, что я о нем думаю, не боясь последствий. Последствия уже наступили. По правилу на себе платье из алого шелка, расклешенное под грудью и никакого пояса. Фасон непривычный. В гареме сменилась мода? Или в моем положении можно уже не соблюдать традиции? Решила привести себя в порядок, хотя бы причесаться. Все равно делать нечего. Взяла расческу и только сейчас обратила внимание на незнакомый браслет у себя на запястье, похожий на золотой. Довольно массивный и широкий с интересным плетением. А это ещё откуда? Впрочем, это не самый важный вопрос. Гораздо важнее то, что замка нет и браслет не снимается. А значит, это скорее всего артефакт, артефакт со свойствами, о которых я ничего не знаю. Замечательно. Обыскала комнату на предмет полезных для побега вещей. Ничего не нашлось, даже шпилик. Единственное, что я заметила, то, что мебель сдвинуть нельзя. Она, похоже, просто прибита к полу. Что ж, Остается ждать визита Элиаса. От нечего делать решила просто полюбоваться видом. В этот раз из моего окна не видно дворцового парка. Вдали виднелось озеро. Только не припомню, чтобы я его видела раньше. Если не ошибаюсь, возле дворца Элиаса не было никакого озера. Сдается мне, я где-то в другом месте. Кто-то завозился возле двери, щелкнул замок. В проеме я увидела незнакомого мужчину лет сорока на вид, крупный, ржеволосый, одет в темный камзол, обшитый золотом. Он обвёл меня пронизывающим взглядом, от которого внутри всё похолодело. Добро пожаловать в Леонию, моя дорогая Кати. Дорого же вы мне обошлись, должен отметить. Дорого обошлась? Ничего не понимаю. Похоже, поймал меня не Элиас, и это плохо. От него я бы знал, чего ждать. Кто вы? холодно спросила я, стараясь не дрожать. И зачем я вам? Страшно. Я не думала, что кто-то другой мог вести за мной охоту. Мой контракт был продан А значит, я должна была интересовать только Элиаса и его людей. Ах, да, я же не представился. Император Ливонии Таскл VII. А зачем? Моя милая, это глупый вопрос. Я владелец его контракта. Там прямо написано, зачем. Намек мне показалось это страшный сон, кошмар, который мне порой представлялся на протяжении всего этого времени. Самое страшное, что может случиться, что когда-нибудь я буду принадлежать незнакомому и неприятному мне мужчине. Но мой контракт у Эляса, заявила я. Это как сон, от которого нужно проснуться. Кажется, будто я тоно, и мне нужно сделать глоток воздуха. Император лишь улыбнулся. Я опередил правителя Аегейии в свое время. Или он не сказал? Слова выбивают воздух из груди. Такого я не могла представить даже в самом кошмарном сне. В довесок к этому, как понимаю, Эляс вполне мог не сказать. Это, полагаю, для него весьма привычная вещь – действовать в своих интересах. Взгляд мужчины напротив меня пугает. Но должен признать, у правителя Айгеи сильный отличный вкус. Правда, кажется мне, девочка, ты привлекла его не только внешностью, но и ещё чем-то. Внутри всё холодеет. Лихорадочно пытаюсь придумать, что делать. Для начала, наверное, взять себя в руки и стараться не думать о том, что может сотворить со мной этот мужчина. У меня же нет боевой магии. Всё, что мне доступно это кулинарный дар. С другой стороны, надо ли мне пытаться успокоиться? Может, паниковать самое время? А ещё лучше, как следует испугаться. В любом случае правителя Игезерии весьма расстроится, когда узнает, что потерял тебя. Когда узнает, что ты принадлежишь мне по закону, а он ничего не может с этим сделать. Он же не захочет развязать войну ради наложницы. Император Левонии будто пытается помочь мне, как следует напугаться. Как следует осознать весь ужас ситуации. А ведь впереди самое страшное. Мне важно это осознать. Как ни странно, мой страх, мои эмоции являются моим единственным оружием сейчас. Ведь на мне всё ещё браслет Элиаса, магическая защита, которая зависит от моих чувств. Я надеюсь, она сработает. В конце концов, это моя единственная надежда. Пусть Элиас там что-то подправил, но принцип должен был остаться тот же. Моя реакция активирует его. Война может отнять кучу жизней. Элиас вряд ли на неё пойдёт. Я слишком хорошо его знаю. Для него долг перед государством гораздо важнее, Не говоря о том, что он может и не знать, где я, может подумать, что я и в самом деле вернулась в свой мир. Эляс, как ни странно и не логично, сейчас мне жаль, что я его больше не увижу. Собственные надежды увидеть родителей больше нет. Но что ж, милая, приступим. Тело вновь пронзила жуткая дрожь, я застыла от ужаса. Император же сделал шаг вперед, а через секунду отлетел к стене. Передо мной же появилось нечто напоминающее мыльный пузырь. Похоже, это и есть магическая защита. Правитель Левоний встал, спокойно отряхнулся и лишь потом посмотрел на меня. В его взгляде не было ни злости, ни досады, скорее интерес. Последнее, что я успела разглядеть, ухмыляющееся лицо императора, который смотрел на происходящее без досады, даже с каким-то интересом. Надо же, как Элиас высоко тебя ценит. Похоже, мальчишка действительно влюбился. Это хорошо, что ты боишься. Уверен, он обязательно это почувствует и будет торопиться. Произнёс он и поспешил к выходу. У двери он остановился. Увидимся позже, коти. Думаю, наша следующая встреча будет гораздо более продолжительной. Он вышел, и я наконец осталась одна. Только как ни странно, сейчас мне гораздо страшнее, ведь я осознала, почему здесь. Император хочет поймать Элиаса на живца, и именно этим живцом оказалась я. Надо же, как Элиас высоко тебя ценит. Похоже, мальчишка действительно влюбился. Всё ещё звучали в голове слова правителя Ливонии. Неужели он мог оказаться прав? Неужели Элиас действительно меня любит? Тогда всё происходящее не было игрой. Я действительно нужна магу не для появления наследников. Неужели всё это действительно так? Правда, если правитель Ливонии не ошибается, Элиас сейчас попадёт прямиком в ловушку. Вздохнула. Почему же он не сказал, что меня могут искать? Элиас Агентам хватило полтора часа, чтобы выяснить, императору Ливонии привезли новую девушку. Ее держат под замком, что так не характерно для его гарема. Нет никаких сомнений, что это Кати. А значит, время собирать боевой отряд магов и готовиться к освобождению девушки. Я даже не заметил, как наступил рассвет. Во мне нет ни капли сонливости, несмотря на бессонную ночь. А сне было некогда думать. Пришлось созвать собрание, хоть мне и не хотелось этого делать. Сейчас я как никогда хотел наплевать на формальности, но я правитель Айгейсерии. На собрании было шумно. Мои люди успели узнать причину, по которой я их собрал. Это беспредел. Как император Левонии похитил любимую наложницу нашего повелителя, возмутился советник. Нужно объявлять им войну. Повелитель, может быть, привлечём других глав государств. Уверен, многие вступятся за нас. Многие захотят вас поддержать. Это не слыханное, предложил мой премьер-министр. Неслыханно то, что девушка не моя. И во всей этой истории не прав именно я. Именно меня осудят. Нельзя держать чужую наложницу у себя в гареме. Это категорически запрещено. Никто не поймёт войну из-за чужой наложницы. Но я уже придумал выход из этой ситуации. Пусть он не разрывает договор с Кати и не решает возникших с ним проблем. Это не просто моя любимая наложница. Похищена моя невеста, произнёс я, подняв руку, где был браслет, точно такой же, как у Кати. Советники с министрами уставились на меня с удивлением. Некоторые не смогли удержаться от восклицаний. Похоже, эта новость удивила их гораздо больше, чем то, что из моего дворца похитили девушку. Мне дико повезло, что я люблю артефакты и хорошо в них разбираюсь. Повезло, что я выбрал именно парные браслеты. Изменяя один, можно изменить и другой. Я добавил на поверхность браслета символы, означающие помолвку. Кати приняла от меня украшение, зная, от кого оно, а значит, согласилась. По крайней мере, с точки зрения магического ритуала. Но должен признать, почему-то произнесённые слова казались мне правильными. Может быть, потому что в глубине души я задумывался об этом. Ведь после появления Кати мне стал не нужен остальной гаррем. Но размышлять некогда, впереди битва. Надо составить план, возможно, сегодня мне придётся взять столицу Ливонии. Необходимо обсудить всё с главами боевых отрядов, которые штурмят меня в саду. Внезапно мой браслет стал дико горячим. Кати уже активировала защиту. Ей есть от чего защищаться, а значит времени у меня все меньше. Самое худшее я далеко и абсолютно не знаю, что происходит, и даже помочь не могу. Бессилие убивает и ранит не хуже, чем меч или огненный шар. Собраться очень сложно. Но перед тем, как вступить в бой, мне нужно отдать последние распоряжения насчет наследника и моей возможной замены. Сейчас я иду против интереса своей страны, но я все же обязан подумать о них и лишь потом. направиться к своей армии. По пути в сад я наткнулся на нашего голубого дракончика. Ну, как наткнулся? Буквально врезался. Хорошо, что столкновение не причинило малышу никакого вреда. Ну, драконов крепкая шкура. Как ни странно, пострадать мог скорее я. Дракончик прижался ко мне. От него исходят испуг и беспокойство, и причиной этому отсутствие Кати. Именно её изображение он пытался мне передать. Её похитили Василёк, но я её верну, обещаю. Произнёс я, погладив дракончика по голове, пытаясь хоть как-то успокоить. Но малыш помотал головой и показал мне картинку, где мы с ним вместе, явно желая, чтобы я взял его с собой. Это слишком опасно. Катя не простит мне, если с тобой что-то случится. Малыш направил мне картинку с изображением кристаллической статуи, явно показывая, что не так безобиден и беззащитен, как я считаю. Правда, я с этим крайне не согласен. Я не смогу присмотреть за тобой там. сказал я, поставив точку в нашем небольшом споре. Мне пора. Пришлось оставить дракончика и пройти дальше. Всё-таки малыш к такому не готов. Даже не все взрослые драконы готовы к участию в битвах. В сражении так легко растеряться. Для этого нужно много тренировок. Драконы. Драконы. Это интересная мысль. Разговор с Васильком дал мне идею, как добраться до Катига раз побыстрее. Я отправлю боевых магов к столице Ливонии, но сам с ними не отправлюсь. Штурмовать столицу слишком долгое занятие. Тем более мне не нужна столица. Мне не нужна война, а лишь одна девушка, до которой я могу добраться и в одиночку, и гораздо быстрее, чем если буду следовать с отрядом бойцов. Я полечу на драконе. Как хорошо, что они водятся в Гардали. А, это близко к Левонии. И просто замечательно, что я умею ладить с ними даже с дикими. Как говорил мой отец, это у меня явно от матери. Я объяснил план своим доверенным магам, неольно заметил скептицизм на их лицах. Но мне плевать, главное, что они выполнят приказ. А мне уже пора отправляться. Вспышка, и я оказался на утёсе недалеко от пропасти. Неровная скалистая местность, как бы не оступиться. Сильные порывы ветра, готовые снести всё на своём пути. Но главное — обилие драконов. У воздухе, на земле, в пещерах. Они сразу заметили меня. Люди редко рискуют подходить к ним так близко, но у меня особенная ситуация. Я пришёл с миром, и мне нужна помощь, произнёс я. В моём голосе не было страха. Свой страх я оставил дома. В конце концов я уже выбрал битву. Глупо страшиться последствий своего выбора. Тем более по опыту я знал, даже диких драконов можно уговорить помочь. Им льстит, когда маги признают, что они не всесильны и вынуждены просить помощи. Мне нужно в это место. Я махнул рукой в сторону столицы Ливонии. Огромный красный дракон резко приземлился возле меня. Казалось, сама земля вдрогнула. Пыль стояла столбом. Я стоял, не шевелясь. Дракон же опустил голову и шею, расправил крыло, чтобы на него можно было легко залезть. Странно. Обычно требовалось долго уговаривать и ещё что-то пообещать дракону. На сей раз мне решили помочь практически сразу. Впрочем, мне некогда размышлять об этом. Я сел на дракона. План простой. Натравливать на столицу дракона я не собираюсь. Не только потому, что мне не нужны лишние жертвы, но и потому, что многие города защищены антидраконеими щитами. Мне нужно лишь пролететь над дворцом и приземлиться. Щиты рассчитаны на драконов и на массовое проникновение. Скрыть же своё появление во дворце мне вполне по силам. Дракон быстро взмыл в воздух и развил невероятную скорость. Очень скоро леса и реки стали казаться такими маленькими, словно я смотрю не вниз, а на карту. Всё проносилось так быстро, что я едва успел заметить боевой отряд, отправленный мною для отвлечения внимания. И то мне помогла магия. Вскоре я увидел город Ливон, столицу Ливонии. Дракон замедлил свой полёт, я успел разглядеть многочисленную охрану на крепостных стенах столицы. Впереди уже виднелись знакомые башни дворца. Не так давно я приезжал сюда с дипломатическим визитом. Мне даже проводили экскурсию по дворцу. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь она мне пригодится. Не для общего ознакомления и эстетического удовольствия, а для чего-то большего. А впереди самая высокая башня дворца. Она кажется такой маленькой, но мне надо пролегать. Удивительно, однако, это не так уж и легко перестать использовать магию, чтобы удержаться на драконе. Теперь мне пора разжать руки и не думать, с какой высоты я сейчас буду падать. Я знаю, что магия меня защитит, и всё равно это сложно сделать. Но я помню, что там внизу меня всё-таки ждут.